Владимир Шаров Народ Андрея Платонова Андрей Платонович Платонов 1899-1951 Мне в руки Платонов впервые попал, кажется, в 1967 году. Отцу на день рождения подарили слепую копию котлована. Я, 15-летний, прочитал ее, и до сих пор помню свое тогдашнее ощущение от этой вещи. Тем более, что впоследствии оно изменилось совсем не сильно. К тому времени через мои руки прошло уже немало всякого рода сам издата. Советскую власть я давно на дух не принимал. И все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором который власть сама так любила. Я, как и другие, не мог простить советской власти разные и совсем разновеликие вещи, среди которых и миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи и вездесущую фальш бездарность Ко всему прочему, эта власть была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств. Без признаков, без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит. И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было совершенно не так. Для которого все в этой власти было тепло, все задевало и трогало, заставляло страдать и вызывало восторг от самой малой удачи, который это было ясно, Очень долго ей верил. Еще дольше пытался верить и был готов работать для нее денно и нощно. То есть он во всех отношениях был мне не пара. Для него эта власть была своей. Или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала. И вот он выносил ей приговор. Причем такой, с каким я еще не сталкивался. Потому что более страшный Более антисоветской рукописи мне читать не приходилось. Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова, хотя лично мне хватает и того, что на всю первую половину русского XX века я давно уже смотрю через Платонова и понимаю ее в первую очередь благодаря ему. Вообще, мне кажется, что на революцию с самого начала было два легко различимых взгляда, и суть не в том, что кто-то смотрел на нее с полным сочувствием, а другой — с ненавистью. Просто один взгляд был внешний, чужой, сторонний. У хороших писателей он был очень точным, очень жестким и резким, со стороны многое вообще замечательно ясно видно и замечательно понятно. Но в стороннем взгляде всегда доминанты силы, яркости. Глаз со стороны мгновенно ловит и выделяет все контрасты. Этот взгляд полон романтики и в первую очередь он видел в революции время начала одного и конца другого. Вся та сложнейшая паутина цивилизации, все правила, условности, этикет разом рухнули. И мир вдруг В одно мгновение стал принадлежать первобытным героям. Снова вернулся в состояние дикости, варварства и удалей. Тех, кто смотрел со стороны, было очень много, потому что большинство пишущих выросли в старой культуре, любили ее и ценили. Теперь, когда она была разрушена, они честно пытались понять, что идет ей на смену. Но им это было очень тяжело. Платонов же мне представляется писателем, может быть, единственным или, во всяком случае, одним из немногих, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри. Изнутри же все было другим. Мне кажется, что для Платонова очевидной была связь революции в понимании мира с изначально общехристианской, но давно уже, собственно, русской эсхатологической традицией самыми разными сектами, которых во второй половине XIX в начале XX века, как известно, было в стране великое множество. Члены этих сект тоже со дня на день ожидали конца Старого мира, верили в него и его торопили, как могли его приближали. Они ждали прихода Христа и начала мира нового. И это начало нового мира было связано для них не просто с отказом от прошлой жизни, но с отказом от тела, от плоти главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно в соответствии с Божьими заветами. Сектанты, в зависимости от того учения, которое они исповедовали как могли, умерщвляли свою плоть чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а плоти этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад, было меньше. И вот герои Платонова, будь то в Джане, Чевенгуре или Котловане, как и вся Россия, времени революции и гражданской войны, идут по этому пути. Пока сильные и бесстрашные герои белые сражаются с сильными бесстрашными героями красными не жалея ни своей ни чужой жизни в остальной россии с каждым днем становится неизмеримо больше духа он виден сквозь совсем разряженную плоть людей, которые едва едва не умирают от голода от тифа от холеры. эти люди если говорить об их плотском бесконечно слабы Они все время колеблются, томятся и никак не могут решить, жить им или умереть. Их манят два совсем похожих, и от этого так труден выбор, светлых царства. Одно привычное — рай, другое обещанное здесь, на земле — коммунизм. И люди колеблются. В общем, им все равно. Их даже не очень волнует, воскреснут ли они только в духе или в плоти тоже потому что большую часть пути в отказе от плоти, от своего тела они уже прошли. И о том времени, когда именно тело правило ими, вспоминают безо всякой нежности. Мне кажется, что для большой части России это очищение через страдания, через многолетний жесточайший голод, вынужденный пост, Могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что без этого спасения невозможно. Платонов так своих героев и пишет. Когда я его читаю, у меня все время есть чисто физическое ощущение, что он боится их брать, трогать, по той же самой причине. Плоть их настолько тонка, ветха, и они так слабы, что ненароком, беря, можно их повредить, поранить. И другое ощущение — какой-то невозможной стеснительности и стыдливости, потому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена. И ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. Ты никак не можешь понять. Имеешь ли ты вообще право это видеть? Потому что ты привык, что это видит, знает, судит. Только высшая сила. И то, когда человек уже умер, и его душа отлетела к Богу, предстала перед его судом. Во всем этом есть нарушение естественного хода жизни, ее правил, законов, всего порядка. Для человека, пришедшего из прошлой жизни, все навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно непригодны. Это явно страна людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боятся и совсем не ценят жизнь. Их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не умирать, хотя бы попробовать жить. Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, отдых и избавление. Они голодны, но мало вспоминают еду, потому что успели привыкнуть к тому, что ее или вообще нет, или есть какие-то неимоверные крохи. Еду, в том, что писал Платонов, заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно. Плоть редка и прозрачно, и люди все время мерзнут. Но и это тепло чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозной горячке. Те пророки, которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и за ними в конце концов пойдут. Мы же родившиеся позже, в свою очередь знаем, что страна будет ими обманута. Здесь, мне кажется, уместно небольшое замечание исторического характера. Очень многие у нас в стране до сих пор настаивают, что победа большевиков в 1917 году абсолютно ни с чего не вытекала. Что-то заговор или безумная случайность, наваждение, мистика то есть вещь, никакими здравыми суждениями необъяснимая. Я так не думаю. По-моему, революция страстно ожидалась огромным числом самых разных людей, партий, религиозных групп. Эти силы часто ничего друг о друге не знали и друг другом не интересовались, но в самых важных вещах они были близки. И их совместные усилия в феврале 1917 года довольно легко свалили монархию. Всем им тот режим, да и вообще жизнь, в которой они жили, представлялась бесконечным злом, царством Антихриста, которое должно быть свергнуто, невзирая ни на какие жертвы. Кто же они были и откуда начались? Пошли все эти идеи настроения? Почему страна так легко и резко свернула с прежней дороги? Начнем с нескольких общих и, в сущности, боковых соображений о людях, которые и составили то, что по справедливости следует назвать народом Андрея Платонова. Есть такая замечательная дисциплина топонимика – наука о географических названиях. И вот из нее следует, что сплошь и рядом имена городов и рек, гор и даже стран. Живут многие сотни, даже Тысячи лет а от людей, которые дали эти имена, которые пахали и защищали эту землю, возводили на ней дома и прокладывали дороги, главное, которые в ней любили и рожали детей, думали о мироздании и молились Богу, от них не остается ничего. Лишь археологи, перелопатив тонны и тонны грунта, находят скудные доказательства того, что люди эти не были ни фантомом, ни миражом, а в самом деле здесь некогда обитали. На сей счет есть две очень мрачные сентенции. Первое. поле боя после битвы принадлежит мародерам. И вторая — палачи наследуют своим жертвам. Литература «Ведение» Наука об общем у писателей, и от этого никуда не деться. Как в анатомическом театре едва врач вскроет труп человека, сразу делается видно, что по своему внутреннему устройству все мы разительно друг на друга похожи. Так и в учебниках у каждого из нас набора одних и тех же жанров, приемов, методов и стилей. На самом деле каждый. Конечно, понимает. Единственное, что в писателе интересно и стоит изучать, это не похожесть мира, который он пишет, на мир его собратьев. Соответственно, и читать надо книги, а не учебники. Книги весь живая. Именно жизнь со всем, что в ней есть, делает нас отличными друг от друга. Настоящий писатель, конечно, штучный товар и никаким другим писателем он не может быть заменен. Если его изъять из литературы, как было с Андреем Платоновым, не издавать его рукописей, тем паче посадить в тюрьму или просто убить место, которое должны были занять его книги, стихи, проза, так и останется пустым. Все это я веду к тому, что, как показала история, Даже люди, по внешности, очень крепко стоящие на ногах, удивительно непрочны. Они легко уходят, покидают землю, на которой выросли. Еще легче гибнут, умирают, а в их домах поселяются другие. В самом известном романе Андрея Платонова «Чевенгур» прочие, которые о тех, кто жил здесь до них, ничего не знают и не хотят знать в итоге ни в чьей памяти не остается ни единого следа. Хороший прозаик спасает от забвения целое племя. Платонов в повести Джан — целый народ. Десятки, а то и сотни ни типов, ни персонажей, ни каких-то условных и не очень понятных фигур, а того-то и того-то, а живых душ. Рассказ, повесть, роман — это всегда некий синодик опальных. Каждый писатель поминает тех, кого он любил, знал, а следом за ним их поминают его читатели, благодаря чему эти люди так и останутся живыми, не сгинут и не растворятся в небытии. Синодик опальных Синодик опальных царя Иоанна Грозного составленный по указанию Ивана Грозного список имен тех, кто был казнен в годы его правления для поминовения их во время богослужения. В своих повестях и романах Платонов иногда пишет чужих, прочих, пришлых, тех, кто как кочевники древности неведомо, откуда пришли, и скоро неведомо, куда уйдут. В его прозе много бродяг, странников, но куда чаще его герои сплошь здешние. Тут они родились, в этой земле у них все корни. Более того, ничего другого они никогда не видели и не знали. И вот однажды что-то происходит в их головах, в их душах, и они начинают видеть мир совсем не так, как прежде. Последнего вполне достаточно, чтобы мир и в самом деле разом стал иным, чтобы в нем все и в одночасье переменилось. Нередко так радикально, что добро вдруг начинает казаться злом, и наоборот. Соответственно, эти люди ведут себя на страницах платоновской прозы. Но суть меньше всего в том, сочувствует им автор или нет. Неважно и то, Сколько в них силы, веры в свою правоту. Платонов выбирает единственно тех, на чьих лицах есть то, что врачи называют маской смерти. Писатель будто знает, что их понимание мира, и они сами скоро погибнут, в лучшем случае без остатка растворятся в остальном народе. И Платонов плачет. Оплакивает и их, и тех, кого они убили во имя своей правды. Он плачет обо всем том горе, которое они принесли и сами претерпели, об их надеждах, их упованиях и заблуждениях. Разговор о происхождении, родословии платоновского народа, наверное, стоит начать со следующей вставки. В любой истории, но в русской особенно, Велик контраст между жизнью светской и жизнью в Боге. Хотя между ними нет непроходимой стены. Скорее та и та сообщающиеся сосуды. В них живут два совсем разных народа. В каждом, конечно, много колеблющихся и страшные бедствия, катастрофы, голод, вражеские нашествия с невероятной силой гонят людей из их обычной жизни. Она на глазах со всей своей культурой, со всеми своими правилами и обычаями разрушается в тот народ, что обращен к концу, к последним временам и страшному суду, в народ, который испокон века живет так, чтобы всегда быть готовым предстать перед Господом. С другой стороны, периоды долгого и прочного успокоения почти всех возвращают обратно в жизнь которую принято считать нормальной. К 1917 году страна была разорена Первой мировой войной. И этот переход из одного народа в другой обеспечил большевикам победу. В общем, для народа, который можно условно назвать народом веры. А он и интересует Платонова. Реальность – маленький суетливый поплавок пляжущей на поверхности воды. В то время, когда любому ясно, что суть в рыбе, которая вот сейчас подошла к наживке и то ли уже клюнула, заглотнула крючок, то ли еще только примеривается. Просто для примера. В привычной нам истории Петр I, главный герой платоновской повести «Епифанские шлюзы», Это сухопутные морские победы, реформа госаппарата, нештатский мирный договор. И в этой череде громких событий бродобритие – мелкий эпизод борьбы с традиционной русской косностью. Для народа веры же все наоборот. В его мире указ Петра означает, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, теперь окончательно порывает со Всевышним и делает все, чтобы походить на сатану. То же и русско-японская война, с которой начался катастрофический для нас XX век. Для народа веры не слишком важно, кто такие японцы, где и как они живут. Он почти ничего не знает о крейсере «Варяг» и о сдаче «Порт Артура». Но совершенно ясно и точно понимает, что раз православное царство терпит поражение, значит, Господь отвернулся от своего избранного народа, и Антихрист уже вот на пороге. То есть для людей, о которых пишет Платонов, важны совершенно другие события и другие детали. И это так, что бы он ни писал, трагедию или абсурд. В сентябре 2004 года я принял участие в конференции, посвященной Андрею Платонову, по преимуществу роману Чевенгур. услышанное на ней, плюс прочитанное в томе нового собрания сочинений, в него вошла публицистика 1920-х годов, очень подробно и качественно откомментированная, И в очередном сборнике «Страна философов» неожиданно легко соединилась с представлениями о русской истории, которые бродили во мне лет 20 назад, когда я еще профессионально занимался этими темами. Многое было дополнено до целого, так что стало казаться, что можно связно объяснить и собственную судьбу Андрея Платонова и судьбу его народа. Корень платоновского народа весьма и весьма древен. Известно, что христианство, каким оно появилось на свет Божий, было религией конца. Первое поколение христиан, видя, что чаша человеческих грехов давно переполнена, верили, что второй раз Христос ступит на землю уже при их жизни, уже при них. Придет время страшного суда и торжества праведных. Потом, за столетие, большинство, хотя шаг за шагом и смириться, привыкнет к тому, что знать час его нового явления не дано никому, пути Господний неисповедимы. это загнанная в подполье начальная вера, то и дело, в том числе и в России, будет вырываться на поверхность. На 15 век падает сразу несколько важных для нашей истории событий, главный из которых отказ Москвы утвердить унию, католической и православной церквей, подписанную на Ферраро-Флорентийском соборе главой русской церкви, митрополитом Исидором, захват турками столицы православия Константинополя и освобождение Москвы от татаро-монгольского ига под их влиянием, Рус пересматривает весь комплекс отношений между собой и миром. В произошедших событиях церковные литераторы XV века увидели ясное, недопускающее сомнений свидетельство того, что Христос и вправду повернулся лицом к тонущим грехах и страданиях потомкам Адама все более и более настойчиво они стали убеждать московских князей, что именно им суждено возглавить поход сил добра, сыграть главную роль в спасении и распространении истинной веры. Это был взгляд, с одной стороны, очевидно обращенный к концу, а с другой – неслыханно. К самому престолу Господню, возносивший и русскую землю, новую святую землю, русский народ, единственный независимый народ, сохранивший истинную веру, новый народ Божий, а также русских царей, его наместников на земле.